Глава 7 Примечание. Титуре- это имя встречается в реессиии, на рельефах, изображающих сражения с хеттами. Несколько раз Пентауру и его воинам приходилось отражать нападения враждебных горцев, которые неожиданно налетали с лесистых горных склонов. А когда они были в каких-нибудь двух переходах от цели, им пришлось выдержать серьезное сражение с неприятельским разведывательным отрядом, высланным, по всей вероятности, каким-то большим войском. После этого боя Рыжебородый, который особенно хорошо знал все дороги в окрестностях Кадеша, отправился в разведку и вернулся явно озабоченный и даже встревоженный. На дороге, по которой им предстояло ехать, он видел большие отряды хеттов. Как очутился противник здесь, в тылу египетской армии? Неужели Рамсес потерпел поражение? Еще вчера им навстречу попадались египетские воины, которые рассказывали, что фараон все еще находится в своей ставке, но в ближайшие дни должно произойти крупное сражение. Не могло же оно так скоро закончиться. Да и бегущих египтян они не встречали. «Если еще часа два нас никто не заметит, тогда я знаю, что делать», — сказал отец Уарды. Там есть одно ущелье, из него раньше шла тропа через горы и паде, прямо на равнину. Никто не знал ее, кроме Махора и самых верных его воинов. На полпути к равнине лежит спрятанная от чужих глаз пещера, где мы не раз скрывались по нескольку дней. Хетты были уверены, что Махор — колдун и может становиться невидимым, ведь они... подстерегали нас на этой дороге, а мы вдруг как сквозь землю проваливались. Разумеется, никуда мы не проваливались, а просто прятались в той пещере. Махор называл ее своей преисподней. Если ты не боишься ходить по горам и согласен несколько часов вести лошадь в поводу, то я укажу тебе эту дорогу, а завтра к вечеру мы будем в лагере фараона. Ни минуты не колеблись, Пентаур велел рыжебородому вести отряд. Не встретив по дороге противника, они добрались до узкого ущелья, по дну которого бежал вздувшийся от дождей ручей. Рыжебородый Кашта спрыгнул с лошади, Пентаур и все остальные последовали его примеру. Лошадей ввели в поводу, после чего Рожебородый тщательно заровнял все следы до самой дороги. Затем он повел отряд дальше, и около получаса они до колен в воде брели вверх по течению ручья. Наконец Кашта остановился перед густым кустом Алеандра, стал что-то искать, и, найдя тропу, осторожно раздвинул ветви куста. Его спутники, ведя за собой усталых коней, с трудом пробрались вслед за ним, и целый лес высоченных кедров принял их под свои сумрачные своды. Тут им пришлось протискиваться между обломками скал, карабкаться куда-то вверх, катиться вниз по каменистым осыпям, где едва могли удержаться лошади, снова продираться через буйный кустарник и, переходив вброд, разлившиеся от зимних дождей ручьи. Чем дальше они шли, тем труднее становилась дорога, так как начала смеркаться, а с неба, затянутого мрачными тучами, стали падать крупные капли дождя. «Живее! Не отставайте от меня!» — крикнул Рыжебородый. «Еще полчаса пути, и мы сможем обсушиться, если только я не собьюсь с тропы!» Вскоре упала одна из лошадей. Повозившись с ней довольно долго, путники с трудом подняли ее на ноги, а дождь тем временем лил все сильнее и сильнее, все темнее становилось вокруг. Отец Уарды часто останавливался, чтобы ощупать руками землю. Два раза он уже думал, что сбился с пути, но не переставал искать, пока вновь не находил тропу. Наконец он остановился и подозвал к себе Пентаура, «Пещера должна быть где-то здесь», — вполголоса сказал он. «Держись за меня. Очень возможно, что мы встретим здесь людей Махора Паакера. При его отце тут всегда был запас продовольствия и средства для добывания огня. Ты меня видишь? Хватайся за мою одежду, пригнись и иди так, пока я не крикну, что можно выпрямиться». держи наготове свою секиру в пещере могли укрыться хетты или дикие звери люди ждите здесь скоро мы позовем вас и вам будет где обсушиться пентаур продрался вслед за своим проводником сквозь мокрые кусты пополз за ним по какому то низкому лазу и очутился на небольшой площадке берегись предостерег его Рыжебородой. «Держись левее, справа глубокая пропасть». «Я чую запах дыма, готовь секиру. В пещере должно быть люди». «Оставайся здесь, я сейчас приведу наших». Рыжебородой пополз обратно, а Пентаур стал прислушиваться, повернувшись в ту сторону, откуда, как ему казалось, доносился запах дыма. Вскоре ему почудилось, что он различает... узкую полоску света. Затем он отчетливо услыхал сначала чей-то жалобный голос, потом как будто кто-то стал ругаться. Держась рукой за шероховатую стену слева от себя, он пошел на свет, полоска становилась все ярче, казалось, свет пробивался сквозь дверную щель. Рыжебородый воин тем временем вернулся, оба они стали прислушиваться, и Пентаур шепнул Они говорят по-египетски, я разобрал несколько слов. Тем лучше, — шепотом отозвался воин, — здесь Паакер или кто-нибудь из его людей. Дверь цела, да еще и заперта. Если мы постучим четыре раза громко и три тихо, ее должны открыть. Ты слышишь, о чем они там говорят? «Кто-то молит, чтобы его освободили», — сказал Пентаур, и при этом поносит какого-то изменника. У другого грубый голос, и он все время повторяет, что должен повиноваться своему господину. Но вот первый заплакал, слышишь? Теперь он заклинает душой своего отца развязать ему руки. Какое отчаяние звучит в его голосе! «Стучи, Кашта!» «Мне кажется, мы пришли как раз вовремя. Стучи, говорю тебе». Рыжебородый постучал сначала четыре раза, затем еще три потише. Из пещеры донесся истошный вопль, послышался скрежет тяжелого и, должно быть, заржавленного засова, грубо сколоченная дверь распахнулась и криплый голос спросил «Это ты, пакер «Нет, — отвечал Рыжебородый, — это кашта». «Ты что, больше не узнаешь меня, Нуби?» Перед ним стоял старый Эфиоп, раб Паакера. «Ты еще жив?» — в изумлении воскликнул он. «Что привело тебя сюда?» «Мой господин все скажет тебе сам», — отвечал Кашта, и, отступив, пропустил вперед Пентаура. Поэт подошел к рабу, и пламя, горевшего в пещере огня, ярко вспыхнув, осветило его лицо — Старик уставился на него и вдруг в ужасе отпрянул. Он бросился лицом на землю и громко взвыл, как собака, когда обозлённый хозяин даёт ей пинок ногой. «Он приказал, он так приказал, клянусь тебе, о дух Махора!» — в ужасе повторял раб. Пентаур застыл на месте, не в силах вымолвить ни слова — А от костра к нему полз какой-то юноша, связанный по рукам и ногам. "Спаси меня, дух махора, спаси меня!" отец в отчаянии вскричал он, и в голосе его звучала такая нежность, что сердце Пентаура невольно сжалось. "Я не дух покойного", проговорил поэт. "Я жрец Пентаур". И я узнаю тебя, юноша, ты гор, брат Паакера. Мы вместе с тобой воспитывались в доме Сети. Дрожа всем телом, пленник подполз ближе, внимательно вгляделся в пентаура и воскликнул. Кто бы ты ни был, но ты похож на моего отца и лицом, и голосом. Развяжи мои путы, спаси меня. Ужасная, неслыханная, чудовищная измена грозит нам, фараону и всему Египту. Пентаур выхватил меч и рассек ремни, которыми были стянуты руки и ноги юноши. Глубоко вздохнув, тот принялся растирать онемевшие члены, вознося благодарность богам. — Если ты любишь Египет, — неожиданно обратился он к Пентауру, — если ты предан фараону, то следуй за мной. Быть может, мы еще успеем помешать неслыханному и предотвратить измену. «Ночь очень темна, а дорога через долину опасна», — сказал Кашта. «Пусть мы найдем там свою погибель, но вы должны последовать за мной», — не обращая внимания на воина, воскликнул юноша, схватил Пентаура за руку и потянул его к выходу из пещеры. Как только раб Эфиоп убедился, что Пентаур не дух его покойного господина, а действительно тот жрец из дома Сети, которого он видел во время схватки перед хижиной Парасхита, Он попытался проскользнуть мимо брата Паакера, но Гор вовремя заметил и схватил раба за курчавые волосы. Эфиоп громко и жалобно взвыл, а затем принялся причитать «Если ты убежишь, пакер убьет меня!» Он так поклялся. «Стойте!» — крикнул юноша, оттащил раба вглубь пещеры и, закрыв дверь, припер ее толстым бревном. Как только они выбрались через лаз наружу, в лицо ему давил сильный ветер. — Как стремительно несутся по небу облака! — сказал Гор. — Скоро ураган разгонит их. — Пусть нам дадут лошадей, пентаур. Нельзя терять ни минуты. Поэт приказал отцу Уарды вести за собой отряд, но Кашта возразил ему. «И кони, и люди выбились из сил, а кроме того, в потемках мы будем двигаться медленно. Пусть лучше лошадей покормят, да и люди тем временем подкрепятся и обогреются. А там луна взойдет, и мы трижды наверстаем упущенное на отдохнувших конях и при лунном свете». «Он прав», — согласился Гор и повел Кашта, — к небольшой пещере, где хранился ячмень для лошадей, а также финики и несколько мехов с вином. Вскоре запылал костер, и пока одни воины кормили и поили лошадей, а другие готовили горячую пищу, гор и пентаур нетерпеливо шагали взад и вперед около пещеры. «Ты был уже связан, когда мы пришли?» — спросил поэт. «Мой брат еще вчера напал на меня и связал», — отвечал Гор. «Он теперь далеко, и догнать его невозможно. Если он успеет добраться до хеттов, а мы до рассвета не попадем в лагерь фараона, все пропало». «Значит, пакер замыслил измену?» «Ну да, ужасную, неслыханную измену!» — воскликнул Гор. «О, мой отец Осирис!» «Будь со мной откровенен», — сказал Пентаур, — подходя вплотную к юноше, закрывшему лицо руками. «Скажи, что такое задумал Паакер? Как могло случиться, что родной брат стал тебе врагом?» «Он старший в семье», — начал Гор, дрожащим от волнения голосом. «Когда умирал отец, я только что вышел из дома Сети, и он на смертном одре завещал мне уважать Паакера как главу дома». У брата властный характер, он груб, не терпит, чтобы ему перечили. Я все терпеливо сносила и во всем ему повиновался, часто вопреки лучшим своим побуждениям. Два года прожил я с ним, затем поехал в Фивы. Там женился, и сейчас моя жена с ребенком живет у матери. Шестнадцать лун назад я вернулся в Сирию, и мы снова начали разъезжать взад и вперед по этой стране, Но теперь я уже не хотел быть слепым орудием в руках брата. Я стал более гордым. Отец моего сына, — думал я, — не должен быть слугой, пусть даже у родного брата. Тяжела была наша жизнь, но два месяца назад, когда Паакер вернулся из Фив, она сделалась просто невыносимой. Он стал еще более раздражительным и злобным, чем раньше, и буквально возненавидел меня, когда фараон дал ему понять, что мои донесения нравятся ему больше, чем его. Я с детства отличался мягким характером, все говорили, что я похож на мать, но то, что мне приходилось выносить от паакера, это... это невообразимо. Тут голос у гора прервался, и Пентаур понял, как глубоко страдает этот юноша. Что случилось с братом в Египте, я не знаю, потому что характер у него замкнутый, и ему не нужно товарища ни в радости, ни в беде. Однако из нескольких случайно оброненных слов я понял, что он ненавидит не только возничего Мена, действительно поступившего с ним не совсем хорошо, но и фараона. Я предостерег его только один раз — ибо гнев его не знает границ, когда он выходит из себя, а, кроме того, он ведь мой старший брат. Уже несколько дней в лагере фараона идет подготовка к решительному сражению, и нам было приказано разведать силы и позиции противника. Фараон поручил мне, именно мне, а не по акеру написать донесение. Вчера рану утром я закончил его и начертил карты. Тогда брат сказал, что сам доставит донесение в лагерь, а я должен ждать его здесь. Я не согласился, потому что Рамсес требовал донесения не у него, а у меня. Тогда пакер пришел в ярость, стал орать, как сумасшедший, что я, мол, воспользовался его отсутствием и вкрался в доверие к фараону, а под конец именем нашего покойного отца потребовал, чтобы я повиновался ему, как главе рода. Затем он вышел из пещеры, чтобы привести лошадей, а я остался один, не зная, как мне поступить. Вдруг мой взгляд случайно упал на вещи Паакера, которые укладывал его эфиоп, чтобы навьючить ими лошадь. Среди них я увидал какой-то свиток папируса. Я решил, что это мой свиток, развернул его. И что я там увидел? С опасностью для жизни прокрался я в расположении армии хеттов и обнаружил, что их основные силы стянуты в скрытой горами долине, расположенной поперечно Куронту, на северо-восток от Кадеша, А в папирусе было написано рукой самого Паакера, что эта долина свободна от войск противника, а ведущая через нее дорога просторная и удобна для проезда боевой колесницы фараона. И другие сведения, содержащиеся в этом папирусе, также были ложными. А когда я стал рыться в его вещах, то нашел в его колчане между стрелами со словами «Смерть Мена», «Еще какой-то свиток!» Я схватил его, развернул, и кровь застыла в моих жилах, когда я увидел, к кому он там обращается. «К царю Хеттов? К его главному слуге, Титуре!» Когда Паакер вернулся, я стоял посреди пещеры с этими свитками в руках. «Изменник!» — крикнул я, и в ту же секунду он ловко набросил мне на шею аркан, которым он ловит лошадей. А когда я полузадушной петлей упал на землю, он связал мне руки и ноги с помощью этого раба-эфиопа, который послушен ему как собака. Оставив раба стеречь меня, он схватил свитки и ускакал. «Но взгляни!» Вон уже появляются звезды, скоро взойдет и луна. «Вставайте, люди!» — закричал Пентаур. «Трех лучших лошадей сюда, для города, для меня и для Кашта. Остальные останутся здесь». Когда рыжебородой подвел лошадей, луна уже светила на небе, а через час путники выбрались на равнину. Тут они вскочили на лошадей и во весь опор поскакали к кадешскому озеру, При первых лучах восходящего солнца они уже увидали его зеленоватые воды. Когда же они подъехали к озеру, то увидали на его голом западном берегу черные толпы людей, всюду вздымались облака пыли, молниями вспыхивали среди них блестящие боевые доспехи, — Сражение уже началось! — не своим голосом закричал Гор и, рыдая, припал к шее лошади. — Еще не все потеряно! — отозвался поэт, понукая измученного коня. Его спутники последовали за ним, но пала лошадь под кашта, а затем и конь гора. — Теперь спасти нас может только левый фланг наших войск! — закричал Гор. — Я сейчас побегу туда! Держись, реки! — Около каменного моста ты легко найдешь фараона. Нападение должно произойти в поперечной долине, в тысячи шагов дальше на север, к северо-западу от укреплений. Попытайся пробиться и предупредить Рамсеса. Пароль у египтян, имя его любимой дочери Бен Танат. но будь у тебя даже крылья и сумей ты поспеть вовремя, они все равно разобьют наших, если мне не удастся завести левый фланг в тыл врагу. Поэт помчался дальше, однако скоро и под ним рухнул конь. Тогда он вскочил на ноги и пустился бежать, громко выкрикивая на ходу пароль «Бент-Анат!». Один звук этого имени удваивал его силы. Он бежал до тех пор, пока навстречу ему не попался конный гонец противника. После короткой схватки Пентауру удалось выбить гонца из седла, и, вскочив на его лошадь, он так стремительно поскакал навстречу битве, как будто спешил на свою свадьбу.